Глава 40. Долгожданный звонок Вешкина. Утром Дайнека проснулась в семь, когда мама ещё спала. Сбегала на озеро, искупалась, а потом села в автобус и поехала в город. В девять она уже стояла у дверей библиотеки имени Горького. Так называлась Железноборская библиотека. Дайнека была первой посетительницей. Чтобы оформить читательский билет, ей пришлось предъявить паспорт. Библиотекарша протянула картонную книжечку, оставив на своём столе формуляр. «Что хотели бы почитать?» — Дайнека сморщила лоб. «Что-нибудь о старинных кольцах?» Сотрудница библиотеки на минуту задумалась, потом произнесла «Подождите» и отправилась в хранилище. Пока её не было, Дайнека достала свой телефон и нашла в нём фотографии колечка с веридовой. Как следует рассмотрела вырезанный на сердолике рисунок «Трёх амуров» и «Ладью». Потом открыла Яндекс и забила в строку поиска «Кольцо, сердолик, три амура». Просматривая результаты, заинтересовалась только одним. Тонкое золотое кольцо со слабо окрашенным сердоликом. На камне вырезаны три амура, садящиеся в ладью. В 1910 году внук княгини Волконской передал эту реликвию в Петровский музей. Кольцо было выиграно его бабушкой в лотерею в доме генерала Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. В 1982 году кольцо было похищено. Фотографии кольца на сайте не было, и это очень её огорчило. Библиотекарша вернулась со стопкой книг. «Вот что могу предложить. Ювелирное дело Древней Руси и история украшений». «Простите», — перебила ее Дайнека, — «я тут подумала, у вас есть что-нибудь про Петровский музей?» Библиотекарша собрала свои книжки и снова ушла в хранилище. Через пару минут вернулась с красивым цветным альбомом. «Неужели нашли?» — спросила Дайнека. «Петровский музей, как вы хотели. Только на руки дать не могу. Единственный экземпляр. Придется вам посмотреть его в нашем читальном зале». Дайнека была готова смотреть даже на лестнице. Она только спросила, «Какого он года издания?» Подняв удивлённый взгляд, библиотекарша заглянула в выходные данные книги. «1975-й». — Дайнека хлопнула рукой по столешнице. «Потише, пожалуйста!» — возмутилась библиотекарша. Получив, наконец, альбом, Тайнека расположилась в читальном зале и стала просматривать фотографии экспонатов, начиная с самого первого листа. Дело оказалось не таким уж простым. На второй половине альбома пришлось сменить руку. Как и бывает, снимок кольца она отыскала на предпоследней странице. Склонившись, приложила к нему свой телефон, сопоставляя изображения. Они были совершенно идентичными. Даже царапина на золотом ободке рядом с камнем на кольце Лены Свиридовой была точно такая же, как на музейном. «Ну вот и нашла», — прошептала Дайнека. «И что дальше?» Она отдала альбом, поблагодарила библиотекаршу и отправилась к остановке автобуса, чтобы вернуться в дом Кораблёвых. По дороге позвонила Труфанову, но он не ответил. «Мама ещё спала». Это немного обеспокоило Дайнеку. Она подошла к постели и тронула её за плечо. Людмила Николаевна открыла глаза и, увидев дочь, улыбнулась. Сколько сейчас времени? 11 часов. Дайнека подала ей халатик. Вставай, мы едем в парк. Сегодня я весь день буду с тобой. В 11:15 они сели в машину, в 11:30 подъехали к главному входу в городской парк. Железноборский водитель любезно помог пересадить Людмилу Николаевну в коляску. Дайнека повезла её сначала по главной аллее, а потом по дорожке с белым бордюром, за которым благоухали июньские первоцветы. Задрав голову, Дайнека прищурилась на палящее солнце и свернула на лесную тропинку в мир зелени и прохлады. Она двинулась по траве между сосен и так дошла до обзорной площадки у озера, на противоположном берегу которого стоял дом кораблевых. «Хорошо здесь», — Людмила Николаевна прикрыла глаза. Дайнека села на траву рядом с коляской и стала смотреть на то, как лениво плещется озеро. «Твой телефон», — сказала ей мать. «Что? В твоей сумке звонит телефон». Дайнека сняла с ручки свою сумку, достала телефон и ответила. «Слушаю. Это я, Сергей Вешкин». «Ну, наконец!» — обрадовалась она. «Теперь что-то расскажешь?» «Расскажу», — подтвердил Вешкин. «Подожди», — Дайнека прикрыла трубку рукой. «Мам, я отойду!» «Иди, я здесь посижу!» Дайнека направилась к ближайшей скамейке. «Только вот ведь в чём дело!» — она помолчала. «Теперь и я могу тебе кое-что рассказать». «О чём?» — удивился Вешкин. «Я знаю, что это за кольцо. Но...» Оно принадлежало княгине Волконской, потом хранилось в Петровском музее, откуда было похищено. «Мне тоже это известно», — сказал Вешкин. «Специалисты опознали его по рисунку на сердолике. На камне, если ты разглядела, вырезаны три амура, садящиеся в ладью. На внутренней части кольца есть клейма, которая подтверждает идентичность находки». «Но как оно попало сюда?» Не сдержалась Дайнека. «У меня есть на этот счет кое-какие соображения», произнес Вешкин. «Чтобы ты поняла, начну немного издалека». В 1990 году вышел номер журнала «Огонек» со статьей «Страсти по Филонову», где говорилось о том, что в середине 80-х в каталоге новых закупок музея Помпиду в Париже появились семь рисунков знаменитого художника Павла Филонова. Те же рисунки хранились в Питере, в Русском музее. В ходе проверки выяснилось, что в Русском музее копии. «Получается, рисунки скопировали, а подлинники украли и продали во Францию?» — вмешалась Дайнека. «Именно так. По факту подмены и хищения в том же 1990 году завели уголовное дело. Примерно в то же время было возбуждено еще несколько дел. Счетная палата в ходе выборочной проверки запасников Эрмитажа выявила недостачу. Из 50 выбранных наугад единиц хранения на месте оказалось только три. «Чудовищно!» — изумилась она. Выяснилось, что многие экспонаты были утрачены в ходе выездных выставок. Некоторые картины просто вырезали из подрамников. Такие кражи имели место в Историческом музее в Москве и в Музее истории Петербурга. Многое из того, о чём я рассказал, происходило в начале 80-х, но факты этих хищений были установлены позже. «Ты упомянул о запасниках. Значит, похищенные предметы искусства хранились там?» «Именно так», — ответил Сергей. «Дело в том, что в запасниках музеев хранится колоссальное количество экспонатов. Частных коллекционеров в советские времена почти не было». Музейные запасники разрослись до гигантских размеров. Если учесть, что в залах демонстрируется только 5% собранных экспонатов, остальные 95% под замком. Ты только представь, в Эрмитаже хранится около 3 миллионов экспонатов. Если посчитать, получается 150 тысяч демонстрируются, а остальные 2 миллиона 850 тысяч в запасниках. И если бы кто-то вдруг решил проверить их все... Работа заняла бы около ста лет. «Ну, а если проверить картины на подлинность?» — спросила Дейнека. «Тогда полный трындец. Я даже не знаю, сколько поколений экспертов трудилось бы над этим заданием». «Хорошо», — сказала она. «При чем здесь наше кольцо?» «Это, я бы сказал, малюсенькая вершинка огромного айсберга. Уголовные дела, о которых я говорил, закончились ничем. Многие из них были прекращены за давностью лет». «Участники хищения и подмен смогли избежать наказания, но мне удалось порыться в материалах». И вот что я обнаружил. «В каждом из них фигурирует некто Киреев Николай Николаевич». «Бандит?» — предположила Дайнека. «Нет», — возразил Вешкин и не без удовольствия сообщил. «Генерал КГБ! Разве такое могло быть в советские времена?» «Бывало», — коротко обронил он. «Из показаний свидетелей становится ясно». Этот человек держал в руках все нити подмены хищений, а значит, все ценности попадали к нему и к тем, кто был с ним в сговоре. С его подачи была проведена кампания по передаче предметов искусства народу. Из запасников именитых музеев извлекались экспонаты и целыми коллекциями передавались провинциальным музеям. Надеюсь, ты понимаешь, до народа они не дошли. А дальше попробуй пораскинуть мозгами. Первые попытки реализации украденных ценностей обернулись провалом. Вспомни рисунки Филонова. И могли спровоцировать массированные проверки. «Думаю, Киреев и компания решили всё это на время припрятать», — предположила Дайнека. «Так», — одобрил её Сергей. «Теперь подумай, куда?» «За границу. А как вывозить? В чемоданах? Кольца на руках, брошки на кофточках?» Ты хоть представляешь, о каких объёмах идёт речь? Ну, хорошо, тогда куда-нибудь подальше. — Как насчёт сибирского подземелья? — быстро спросил Вешкин. — Ты... — у неё пересохло в горле. — Ты думаешь, все эти ценности отправили в Железноборск? — И спрятали в подземных хранилищах. Куда уж надёжней! Тайнека решительно заявила. — Это полнейший бред. Ты сам слышишь, что говоришь? — Слышу. Спокойно ответил Сергей. А теперь послушай и ты. Помнишь, ты просила меня узнать, кто такой Роев Олег Семенович, 1950 года рождения? Ну, неужели узнал? Узнал, а когда узнал, сделал выводы, которые ты назвала бредом. То есть? Дело в том, что Роев имел звание майора КГБ и был приемным сыном генерала Киреева. Помолчав, Дайнека хрипло спросила. «Того самого?» «Того, который затеял всю эту вакханалию! Я говорил с одним стариком, который знал их обоих. Кстати, он был другом Роева и учился с ним в военном училище». «И что?» Старик рассказал, что в училище Роев пришел из детского дома. Киреев усыновил его, когда ему исполнилось тринадцать. Однако отчество не сменил и фамилии своей не дал». Роев был словно волчонок, резкий, жёсткий, бескомпромиссный, а таких, говорят, договориться с ним невозможно, можно только убить. Даже повзрослев, Роев не изменился. Он не умел уступать, всё в жизни делил на чёрное и белое, без вариантов. «Какие отношения у него были с приёмным отцом?» — поинтересовалась Дайнека. «Роев был ему предан». Старик так и сказал. «Именно так, предан до мозга костей». «Думаешь, в благодарность за усыновление?» «Не знаю», — сказал Вешкин. «И вот тебе последний факт. В министерстве я нашёл следы от в хранилище номер 20. В документах груз называли технологическим оборудованием». «Понимаешь», — Дайнека задумалась над тем, как объяснить, «Роев отправил всё, что было в хранилище, в адрес несуществующего получателя». «И неудивительно. Возможно, это было частью плана Киреева». «Если бы не два «но», — возразила она. «А именно? Во-первых, зачем было вести эти ценности так далеко только для того, чтобы через несколько месяцев перепрятать в другое место? И во-вторых, почему Роев себя убил? Скажешь, его смерть — часть зловещего плана?» «Не удивлюсь», — мрачно подтвердил Вешкин. «Роев оказался заложником ситуации. Никаких связей, никакого общения, никаких объяснений». «Хочешь сказать, что Киреев велел убить приемного сына?» «Почему нет? Я тебе сказал, что это Роев был ему предан, а не наоборот. Не исключаю, что Киреев просто его использовал». Дайнека понизила голос и почти прошептала в трубку. «Послушай, как думаешь, какие ценности сюда присылали?» «Я не думаю, а знаю», — сказал Сергей. Видел перечни похищенных экспонатов. Ну, во-первых, ювелирное украшение. Это ясно хотя бы потому, что там было кольцо княгини Волконской. Кроме того, подлинная картина Рафаэля, Робинса, Рембранта, Эль Грека, старинные иконы на дереве, серебряная посуда и обеденные приборы, золотая церковная утварь, часы, портсигары, оклады икон, украшенные драгоценными камнями, изделия Фаберже — «Но ведь это огромные ценности». «А я тебе о чём говорю? И где же теперь это искать?» «А это уже не моё дело», — Вешкин сменил тон. «Мне нужно работать, а тебе отдыхать. Пламенный привет!» «Людмила!» — это был голос матери. «Пожалуйста, подойди!» «Одну минуточку, мама!» Дайнека снова приникла к трубке. «Сергей! Сергей, подожди!» Не услышав ответа, она взглянула на табло и увидела, что он отключился. «Что, мама?» Уловив в своём голосе раздражение, она взяла себя в руки и спросила чуть мягче. «Тебе чего-нибудь хочется?» Людмила Николаевна тихонько сказала. «Хочу в туалет». Дайнека покатила её к ближайшему павильону, но там туалета не оказалось. Продавщица махнула рукой и объяснила, что идти далеко. Посоветовавшись, они решили вызвать такси и через 15 минут уже приехали в дом Кораблёвых.